Глава 10. Вашей сегодняшней задачей будет все тот же захват базы. Сержант проводил брифинг на уже знакомом полигоне 55. В этом месте время как будто замирает. Также падает снег, так же под ногами хлюпает грязь, также орёт сержант. Только на строениях после каждого боя появляются новые сколы, и ландшафт слегка преображается взрывами гранат. Тела и кишки собирают, снаряжение тоже. Кстати, многое снаряжение после убийства рекрута выглядит вполне целым, так что вычитание его стоимости субъедного в большинстве случаев является воспитательной мерой. И тут я в виде исключения с армией согласен. Ибо нехрен. В смысле, умирать. Я все никак не мог налюбоваться своими новыми игрушками. Щит и меч. Офигеть. Тут вокруг Звездные войны творятся, а мы с мечами наступаем. Хардкорно, ничего не скажешь. Система уже дала краткую информацию, которая доказала мне, что над нами не издеваются, и такое оружие вполне существует в этом мире. Боевой меч — силовое оружие ближнего боя, используемое, как правило, штурмовыми войсковыми подразделениями. Оснащен внутренним генератором энергетического поля. Неудивительно, что нам выдали самое дешевое недоразумение. Боевой меч БМ-2, требование оружия ближнего боя 1, больше всего был похож на огромный мясницкий тесак, хотя назывался меч. Как ни странно, он все-таки был оснащен энергетическим полем, и при активации его рубящая кромка начинала мерцать голубатым светом. Боевой щит БМ-2 Требование оружия ближнего боя 1 представлял собой прямоугольник, метр на полтора. включенное силовое поле незначительно увеличило защищаемую площадь. «Работаем полным взводом. В сегодняшнем бою второе и третье подразделения будут выполнять роль ударных. Наше первое отделение будет мобильным. Против нас будут два стрелковых отделения и одно поддержки». Задача нашего отделения ликвидация вражеского отделения поддержки. Мы должны расчистить дорогу нашим тяжам. Кадет Кот, командуйте! Отчет времени пошел. Внимание! Время до начала боевых действий 5 минут. 4 минуты 59 секунд, 4 минуты 58 секунд. Кадет Кот начал описывать диспозицию. Я начал рассматривать карту. Стоящий рядом клоун пожирал глазами кадета ВАЗа из второго отделения. Кадеты были экипированы гораздо больше. Кадеты были экипированы гораздо лучше нас. То ли бюджет на их подготовку был больше, то ли их тушки были более ценными, но их снаряга сильно отличалась от нашей. И если наш кот был одет в стандартный блошиный комплект пехотинца, то кадеты ударных подразделений были похожи на роботов. У клоуна текли слюни. С его прошлым боевым опытом тоже стало все понятно. «Две секунды, одна секунда. Внимание! Бой начинается. Вы находитесь в запретной зоне. У вас одна минута, чтобы ее покинуть». Кадету Котту очень хотелось отличиться. Вся его недолгая жизнь готовила его к этому моменту. С детства он хотел быть пилотом истребителя, летать в межзвездном пространстве и в одиночку помножать на ноль дредноуты врага влет на его не взяли вселенная нашла лучших кандидатов но кот не унывал. значит он будет космодесантником те же битвы среди звезд и он такой в одиночку берет на абордаж вражеский дредноут и принимает почетную сдачу адмирала противника но вселенная кота космодесантником также не видела ну тогда пехота как добраться до вражеского дредноута он придумает позже пройдя отбор Началась накачка знаниями. И вот теперь заключительный этап — практика. После нее, в зависимости от показанных результатов, ему должны присвоить офицерское звание и отправить в регулярные войска на какую-нибудь маленькую, но очень победноносную войну. А сейчас он покажет им, ну, что-нибудь очень эпическое. В атаку! Кот сиганул в воздух, за ним большая часть отделения. Я успел ухватить за руку клоуна, а для овцы не существовало на этом свете большего авторитета, чем я, поэтому она терпеливо стояла рядом, положив меч на плечо, и безмятежно улыбалась. Клоун недоумённо посмотрел на меня, вопросительно подняв правую бровь. Если бы у него росли брови. зеленые точки нашего доблестного отделения рывками понеслись по карте, приближаясь к главеющей россыпи красных точек. Наши тяжи только начали выдвигаться. До передовой врага они дойдут не скоро, так что сейчас враги, очевидно, сидя в укреплениях, неторопливо выцеливают приближающуюся стайку блох. Жить им осталось недолго, долбанный кадет. Если не знаешь, что делать, не делай ничего. Отличная поговорка, я считаю, но немного не ко времени. Красная зона смерти продолжает свой неумолимый отсчёт, Красный от злости сержант пытается снять с пояса свой огромный нож и покарать нас по законам военного времени, как трусов и дезертиров. Значит, сначала нужно избежать неминуемой смерти от своих. Как там классика? Поехали! Наша тройка вылетела из красной зоны подальше от сержанта. Я посмотрел на тактическую обстановку на карте. В эфире раздавались вопли сержанта и команды кадетов, среди которых наш кот все равно выделялся своим тембром. Из нашего отделения, кроме нас, остался сам кот, видимо, благодаря своему повышенному бронированию, и две мигающие зеленые точки, пока не добитые наши сослуживцы. Наши ударники вошли в зону действия псов противника, и те незамедлительно начали их кусать. В воздухе завыло и засвистело, среди наступающих штурмиков начал рваться крупный калибр. Мы отпрыгнули в сторону от основной зоны поражения. Вступили в бой стрелки противника. Голубые точки тяжей начали мигать, фиксируя множественные попадания. «Надеюсь, им сейчас не до нас». Стараясь не сильно отрываться от земли, мы, забирая влево, понеслись к противнику. Последний прыжок мы сделали уже через передовую линию, что позволило нам оценить обстановку. Два отделения стрелков в полном составе азартно отстреливали медленно надвигающихся тяжей. Отделение поддержки возилось с минометами и ракетницами, посылая смертоносные подарки туда же. Мимо меня буквально над ухом пролетела мина. Я приземлился перед минометным расчетом из двух человек. Один из них поправлял прицел, второй собирался опустить следующую болванку в ствол. Не торопись -ка. Мина вместе с рукой упала на землю. Ух ты! А меч хорош! Обратным движением я смахнул голову наводчику. Благо, стоя на коленке, он удобно подставил мне ее под удар. Сбоку неистовствовал клоун. Я воткнул меч в землю и кинул одно за другой две заранее приготовленные гранаты в остатки группы поддержки. Я на секунду замер, любуюсь. Дикий хохот доносился из открытого шлема. Под ногами у него валялся, выплевывав выбитые зубы, один из противников. Ему в лицо прилетело щитом. Второй, рассеченный вдоль, валялся рядом а клоун уже нацелился на кадета-командира, который от ужаса решил шарахнуть по безумцу из ракетницы. В упор. Клоун припал на колено, уворачиваясь. Попутно добил оглушённого. Ракета прошла у него над головой и разорвалась среди спешащих стрелков прикрытия, которые внезапно вспомнили, что их основной задачей было прикрытие товарищей, а не стрельба по вяло движущимся мишеням. Но прикрыло в итоге их. Точнее, накрыло. Двоих сразу насмерть, третьего отшвырнуло к стене, где он сполз на землю и с широко открытыми глазами пытался сделать вдох. Усиленный доспех кадета мерцал защитным полем и возмущенно гудел, блокируя удары силового меча. Кадет пытался прикрыться ракетницей, но она была выбита руками, но они были по очереди отрублены, а потом головой, которая была отрублена в последнюю очередь. Хотя, наверное, головой он не хотел прикрываться. Просто так получилось. У клоуна кончились противники. Его собственная система, свой-чужой, чуть было не дала осечку, когда я подпрыгнул к нему вплотную. Меч уже пошел на замах, но на середине пути остановился. Вокруг нас засвистели пули. Теперь замерцали наши щиты, отражая опасность. Стрелки противника пришли в себя и, похоже, озверели. Настолько, что весь огонь перенесли из приближающихся ударников на нас. Кроме этого, у наших тяжей тоже были ракетницы. И вокруг начали взрываться уже дружественные боеприпасы. Командир противника сидел внутри барака, в котором находилось почти два полных отделения. Недружелюбно настроенных. Карта показывала, что голубых точек было 12 штук против 13 красных. Должно хватить. А мы лишние на этой вечеринке. Я махнул рукой. Овца добила последнего выжившего от моих гранат, и мы скакнули за огромный валун неподалёку. Отличные места. Нет, мы не хотим пересесть поближе, спасибо. Отсюда нам все прекрасно видно. Навык силовая броня повышен, текущий уровень 2. Навык оружия ближнего боя повышен, текущий уровень 2. А вот и заслуженные плюшки. Я выглянул за камень и тут же получил ботинком в лицо. Проморгал тактическую обстановку. За что мне только тактику подняли? Три вражеских мстителя все-таки решили, что поруганную честь надо восстановить бросили расположение основных сил и заявились к нам в гости. А может, решили свалить по-тихому из образовавшегося филиала ада? Те же подошли вплотную к строениям, щедро засыпали местность взрывчатыми веществами и сейчас нарпиговывали многострадальный бетон из пулеметов. Трудно сказать, что из этого правда, а спросить напрямую постеснялся. Шлем спас голову от летальных повреждений, но приложился знатно. Меч отлетел в сторону кое-как прикрылся щитом и активировал его защитное поле. Тройка врагов, один из которых был кадетом, вступила на нашу позицию, поливая огнем из винтовок. И если у рекрутов были простые МК-18, слегка улучшенный вариант нашей базовой боевой подруги, то в руках у кадета было что-то явно получше. Штурмовая винтовка МК-25М. Требование. Стрелковое оружие 7. Модификация. Подствольный гранатомёт. Модификация. Улучшенный прицел. Вот зачем мне сейчас эта информация? Кадет — молодец. Хорошо работает. Движения точные и скупые. Отличник боевой и политической наверняка. Пнул меня в лицо. Шагнул за камень. Оценил обстановку. Двинул прикладом дёрнувшегося клоуна, выпустил очередь в ошеломлённую овцу. Еще раз оценил обстановку. Выбор из безоружного меня и улыбающегося клоуна был очевиден. Направил винтовку на клоуна. Прямо в открытое забрало. Я метнул последнюю гранату, не активируя ее. Он в трех метрах от меня, рядом клоун и вроде ещё живая овца. Пироманьяк с ракетницей в сегодняшней битве уже отличился. Одного примера хватит. Гранаты я умею кидать далеко, значит, сильно. И точно. Попал я прямиком в голову. Да, это не ботинок бронированной туши, но тоже неприятно. Очередь из винтовки прошла мимо клоуна, а свой меч, в отличие от меня, он держал крепко, хоть и был сбит с ног ударом приклада. Поэтому он отрубил нахрен кадету ноги. Обе. Одним ударом. Нам повезло. Граната, отскочив от шлема кадета, отлетела в сторону его спутников, которые бросились на землю в ожидании взрыва. Но я-то знал, что граната не взорвется. А клоун этого знать не мог, но ему было все равно. Поэтому мы быстро ликвидировали прорыв. А потом я быстро ликвидировал раненого кадета, потому что он вроде как зародыш офицера, и нужно уважать вот это вот все. А клоун, мне показалось, очень хотел открыть прямо здесь и сейчас филиал Инквизиции за свою поруганную честь. Навык оружия ближнего боя повышен. Текущий уровень — 3. Овца была живой и даже не ранена. Клоун был живой и не ранен. Я был живой, и ранено было только мое самолюбие. Внимание! Вражеская база захвачена. Ваше подразделение победило. Кто-то из наших тяжей добрался такие до сержантской задницы. Или лейтенантской. Я поймал себя на мысли, что понятия не имею, кто выполняет роль болванчика при работе всего взвода. Хорошая работа, господа... в смысле, господина и дама. Закругляемся. Правда, классная. Можно я возьму? Овца подошла ко мне и протянула винтовку. Вау! «Именно с такими глазками детки смотрят на Деда Мороза». Я ухмыльнулся. «Твоя прелесть?» Овца недолгенно наморщила носик и часто заморгала. «А, ладно, проехали. Забирай».